Чтение В прошедших беседах мы видели, как образовалось русское общество и как духовное религиозное начало действовало при этом образовании. Мы видели, что пред призванием князей племена, обитавшие в областях нынешней России, жили в формах родового быта. При содействии правительственного начала, дружины и церкви эти формы быта – начали уступать место другим гражданским формам. Но родовой быт оставался еще столько могущественным, что в свою очередь действовал на изменявшие его начало, и когда семья княжеская, семья Рюриковичей стала многочисленна, то между членами ее начинают господствовать чисто родовые отношения, тем более что род Рюрика, как род правительственный, не мог подчиняться влиянию никакого другого начала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 то достоинства его вместе с главным столом переходят не к старшему сыну его, но к старшему в целом роде княжеском, который и перемещается на главный стол. А вместе с этим перемещаются и остальные родичи на те столы, которые теперь соответствуют их степени старшинства. Связь между старшими и младшими членами рода была чисто родовая, а не государственная. Когда великим князем был отец, дед, то отношения его к младшим членам рода, сыновьям, внукам, были прочны, определенные, ясны. Но когда с умножением членов рода великим князем бывал троюродный или четвероюродный дядя или брат, то родственные отношения необходимо ослабевали, а с тем вместе ослабевало уважение, повиновение младших старшему, особенно когда замечали стремление старшего блюсти более выгоды ближайших родичей, ослабевала общая связь рода, увеличивались случаи к враждебным столкновениям между его членами. Завязались споры между различными линиями о старшинстве, одна линия начала исключать другую. Народонаселение властей вмешалось в эти споры, стала выбирать князей, которые были ему любы, не обращая внимания на родовые счеты Рюриковичей. Отсюда новые смуты, новая запутанность, новые усобицы. Мы упоминали, что в отношениях между князем и подчиненным народонаселением оставались еще неопределенности. Но князья не имели возможности определить точнее своих отношений к народонаселению властей, потому что все внимание их было поглощено собственными их родовыми счетами и борьбою вследствие этих счетов, происходившую. Доискиваясь старшинства, они переходили из одной волости в другую, не занимаясь установлением прочного порядка вещей в последних, оставляя все по-прежнему. Таким образом, мы видим, что причину и усобиц, нестроений, характеризующих эпоху от смерти Ярослава I, был тот же родовой быт, для выхода из которого северные племена призвали первых князей. Теперь, следовательно, для прекращения беспорядков, усобиц в самом роде княжеском, нужно было, чтобы в нем самом повторилось то же явление, чтобы в нем самом родовые отношения упразднились, уступили место государственным, чтобы старший вроде князь явился государем относительно младших, а последние подчинились его власти как подданные. Для этого, во-первых, нужно было, чтобы великий князь начал иметь не одно родовое значение, как только старший, но чтобы он стал смотреть на остальных родичей, как на подданных, и при этом имел бы довольно материальные силы, чтобы заставить родичей смотреть на себя, как на государя. Во-вторых, нужно было, чтобы князья перестали считать всю землю общим достоянием целого рода, но чтобы каждый утвердился навсегда в своей волости, начал заботиться об увеличении своих материальных сил, расширять свои владения за счет других, чтобы сильнейшие князья начали собирать русскую землю, присоединяя к одной большой области другие, меньшие. Это явление — перемена в характере великих князей и перемена во взгляде на собственность произошло на севере, в области Верхней Волги, в княжестве Ростовском. Первый князь, который решился изменить родовые отношения, начал поступать не так, как старший вроде, но как государь, был Андрей Боголюбский. Что же за причины этой перемены? Каким образом Андрей Боголюбский получил мысль о ее возможности и необходимости? Так как перемена эта произошла на севере, то там должны искать и причину ее. В русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их. Государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации. Господствующее племя славянское выводит поселения свои все далее и далее вглубь Востока. Всем племенам Европы завещено историей высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность. Западным европейским племенам суждено совершать это дело морским, восточному племени, славянскому, сухим путем. Мы видим с самого начала, что князья наши преимущественно заботятся о населении пустынных пространств, о построении городов. Сперва населялись страны юго-западные, потом колонизация шла далее на северо-восток. Часть населения северо-востока, пустынной области Верхней Волги, преимущественно принадлежит Юрию Владимировичу Долгорукому, построившему здесь целый ряд городов, куда он сводил народонаселение из разных мест, из разных племен. Эта новонаселенная область, эти новые города, обязаны были князю своим политическим существованием, были его собственностью. Князь был здесь хозяином полновластным, здесь не было места никакой неопределенности в отношениях. Среди этого-то нового мира На этой-то новой почве родился, вырос и возмужал сын Юрия Долгорукова, знаменитый Андрей Боголюбский. Слишком тридцать лет прожил он на севере, принял на себя впечатление окружающей среды, воспитался в иных отношениях, чем какие существовали между князем и городами на юге, воспитался в отдалении от остальных линий княжеского рода, в отчуждении от их привычных интересов, и тем способнее, следовательно, был он для того, чтобы выделиться из рода, порвать с ним связь. И вот, когда в зрелом мужестве явился он на юг, то чужд и враждебен показался он ему. Он спешил удалиться на свой родной север, и когда досталось ему старшинство в целом роде, когда все князья признали его великим князем, Андрей обнаруживает попытку к переменам существующего порядка вещей, имея по отношениям своим к северному народонаселению полную свободу действовать и привыкнув пользоваться этой свободою, что давало ему и силу материальную, и сообщало ему единство и постоянство его стремлением. Андрей переменяет обращение с младшими князьями-родичами. Последние изумились этой перемене, поняли всю опасность для себя от нее и вооружились против новизны. Мы признали тебя старшим, говорили они Андрею, а ты поступаешь с нами не как с родственниками, но как с подручниками. Роковое слово было произнесено. Слово новое для выражения понятия нового. Понятие подручника подданного вместо родича. Но этого мало. Ставший великим князем старшим вроде, роде, Андрей не поехал на юг, в Киев, стольный город всех прежних великих князей. Он остался на севере, в своей прежней волости и оттуда распоряжался делами юга. Пример подан, почва приготовлена для нового порядка вещей. И северные князья, преемники Андрея, Следуют его примеру, пользуются приготовленными им средствами. Они не обращают внимания на родовые отношения, родовые счеты, смотрят на себя как на владельцев отдельных областей, не переходят из одной волости в другую, но постоянно живут в одной. Великие князья, пользуясь старшинством, заботятся о том, как бы усилить свои материальные средства, удержать власть и силу в своей семье, дать первенство своему княжеству, увеличить его на счет других. Младшие князья хорошо понимают стремление великих князей, противоборствуют им всеми средствами. Но когда один из младших достигнет старшинства, то начинает действовать точно так же, как его предшественник, против которого он сам прежде вооружался. Понятно, что такой великий переворот не мог совершиться скоро. Для этого нужны были века борьбы постоянной и кровавой. Наконец, княжество московское вследствие разных благоприятных обстоятельств пересиливает все остальные. Московские князья начинают собирать русскую землю. Постепенно подчиняют и потом присоединяют они к своему владению остальные княжества.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 Несмотря на то, что Юго-Западная Русь, преимущественно Киевская область, была главной сценой древней нашей истории, пограничность ее, близость к полю, к степи, жилищу варварских кочевых народов, делали ее неспособную стать государственным ядром для России. Отсюда Киевская область в начале и после носит характер пограничного военного поселения – до полного государственного развития, начавшегося в Северной Руси. В Южной Руси, в области Днепровской, зачалась и развелась древняя русская жизнь во всей широте, при всей неопределенности отношений, характеризующей обыкновенное общество юное, только что начавшее жить самостоятельной жизнью.